Инспектор Снег еще лежал кое-где вдоль берега шмётками, грязными кучками, рваными белыми заплатками на темной земле. Но лед давно потаял, и стылая вода, натянутое свинцовое стекло кижа озера, заполнила собой мониторы спецчасти рябыми зернистыми черно-белыми изображениями с камеру входа К один. Старший инспектор Кольцова смотрела на растянувшуюся вдоль шестиметровой стены бывшего монастыря обитель Смирения цепь бойцов спецназа МВД. Они высадились на остров Затемная. Теперь же в девятом часу утра березый свет северного майского утра залил мир марлевой матовостью, которую хотелось стряхнуть, сорвать, соскрести, как пленку с детской переводной картинки, чтобы увидеть тот цветной и настоящее, что за ней прячется. Спецназ решал тактическую задачу по захвату единички. Кольцова вчера ночью заперла территорию тюрьмы из командного поста оперчасти, оставив на вышках бесполезную вооруженную охрану, которая не могла войти в здание колонии из пустого тюремного двора. Тюрьму было не взять, если, конечно, не бомбить с воздуха, но Довгалев заверил ее, что на это руководство в СИН не решится. Бомбовый удар мог закончиться уничтожением взятых заключенными заложников, включая районного прокурора иначе колонии. За такое не наградят. Единственная оставшаяся спецназу тактика — переговоры и осада, попытка уморить мятежную колонию голодом и тоской напряженности. Но ЗК, осужденные на пожизненное заключение и проведшие годы, а частые десятилетия в маленьких тесных клетках-камерах умели ждать. Ожиданием их не возьмешь. Тюрьма была абсолютно автономна с четырьмя армейскими генераторами и запасом горючего, со своей, поступающей из озера водой, и с провизией на месяц вперед. Дольше месяца Довгалев держаться не планировал. «Поживем свободно в тюрьме, а там или сдадимся — хуже не будет, или создадим оперативную ситуацию для выхода из окружения». Он так и писал Кольцовой. «Оперативная ситуация» для выхода из окружения. Ее завораживал этот профессиональный военный жаргон, и вечерами одна в натопленной до жара избе она перечитывала его письма, замирая от предчувствия придуманного ею бунта, предчувствия побега из плена, который она решилась ему подарить. Анастасия Кольцова, Аня Найман из плена вырвалась, и другим наступила пора, Не век же сидеть в заперти лучше смерть. Захват тюрьмы прошел гладко, как Довгалев испланировал во время Первомайского концерта. Кольцова вошла на первый пост, сменив дежурившую младшего инспектора Турищеву, отправившуюся слушать арестантские песни, и выключила камеры срежения, которые дублировались на постах охраны, «Тюрьма ослепла». Обычно первой и контрольно-пропускной посты разделены, но ВК-1 из-за размера колонии первой и КПП были одно и то же. Здесь находились глаза тюрьмы. Сюда все видеокамеры подавали изображения, сюда приходили сведения со всех датчиков, и сюда приходила вся информация о сработках, где и какая калитка открылась. Тусклые немые мониторы первого поста транслировали жизнь тюрьмы, с камер, покрывавших периметр, не оставляя мертвых зон. Теперь же тюрьму видела только одна — на первом посту спецчасти. За кулисами перед выходом на сцену шестеро участников группы «Монастырь» открыли футляры музыкальных инструментов и достали пронесенные кольцовые в тюрьму короткоствольные АК-74М и пистолеты «Грач» по комплекту на каждого. С газовыми баллончиками и резиновыми дубинками, положенными охране для использования внутри тюрьмы, сопротивляться вооруженным ЗК бесполезно. Охрана быстро сдалась, и по приказу возглавившего бунт Довгалева была разведена и заперта по камерам. Отца Игнатия Из уважения к вере оставили сидеть в зале, приковав к батарее наручниками. Хозяина, кума, начальник по режиму и приехавшего на концерт районного прокурора Серова заперли вместе, как самых ценных заложников, когда придет время торговаться. Кольцова следила за происходящим из мониторной. Рябоватое движение одних людей, конвоировавших других, словно ничего не поменялось. Только поменялось, кто кого теперь вел по коридорам с заломленными за спиной руками. Довгалев выбрал, чьи камеры открыть и кого из ЗК выпустить, а кого оставить запертыми. Кольцова последние три месяца пересылала ему в письмах информацию из дел заключенных. Первым он освободил чеченского боевика Хубиева. Тот был лишен права посещения концерта за нарушение режима, и объяснил ему ситуацию, поручив развод, скованный наручниками охраны по камерам. Оружие Хубиеву Довгалев сразу не отдал. «Валид, — сказал Довгалев, — все заложники должны остаться целы, а не наш обменный резерв, ясно?» Хубиев молчал. То ли не был согласен, то ли не хотел разговаривать. Он Довгалева знал давно... Хоть никогда и не видел Воевали друг против друга в обе чеченские Валит, сказал Довгалев Я тебя не услышал Никто не будет с нами меняться Хубиев пожевал губы На что им меняться? Отпустить не отпустят Довгалев подождал Пусть выскажется Он свое решение уже принял давно Мы периметр с шестью автоматами не удержим Пояснил Хубиев Он знал про войну, за столько лет в горах выучил, но не знал про доступ Кольцовой в караульную часть, где хранилось оружие. Не знал она про Кольцову, ее участие в бунте Довгалев хранил в тайне. Довгалев не собирался посвящать Хубиева в свой тактический план обороны и выхода из оцепления на новый стратегический рубеж. «Братва!» Коваленко, бандиты, сызрани, весь в прыщах от больной печени. — Я поход не догоняю. Хули нам их по хатам держать? Хорчить же придется. Или так бросим, без корчей А вода? Думать надо. — Думаю, здесь я, — отрезал Довгалев. Остальные выполняют приказы старшего по званию, братва. Коваленко разлупался без зуба мортом. Я походу приказы не выполняю, я на приказах хуй кладу. В наш поход воровская вольница. Здесь те сапог не армии, а зона. Приказ здесь не катит, братва. Давгалиев выстрелил Коваленко в живот и сразу в голову контрольный хубив вздрогнул. Посмотрел на съехавшего по стене усевшегося на цементный пол Коваленко, словно устал. Все молчали. — Полит, — сказал Довгалев, не убирая пока пистолет, — я тебя не услышал. Старший лейтенант Михаил Колобов хотел спать. Подняли в ночь по тревоге, ознакомили с экстренной ситуацией ВК-1, зачитали приказ и послали усмирять бунт. Он промерз на катере, который мотал и от сильного бокового ветра, и от собственного быстрого нервного хода, и Колобов, сидя на корме, плевал в темную, тяжелую, летящую навстречу катеру воду, потому что в горле стояла сухость от сна. Он хотел курить, но не стал, обещал Варе, что больше не будет, и свои обещания старший лейтенант спецназа МВД Колобов выполнял, Курить хотелось. К утру еще на ветер стих, будто сдул себя сам, и за набухающие весной синие от озерного тумана деревья. Батальон закрепился на позиции перед мостками, тянущимися на соседний остров Поклонный, и капитан Куршин, командующий операцией, приказал Колобову обойти колонию с фланга, отрезать мятежникам путь в лес через заднюю стену. Колобов не понимал смысла приказа. «Зачем закапы бегут в лес? Это же остров, часть суши, окруженная водой, и нужны плавсредства добраться до большой земли, а единственный сухопутный путь эвакуации, мост, контролируется спецназом. Внутри тюрьмы у мятежников тактическое преимущество по удержанию объекта и контроль над переговорным процессом, заложники». Ну чего им бежать неведомо куда, ослабляя свою стратегическую позицию? Старший лейтенант Колобов не понимал смысла приказа, но приказы не обсуждаются, приказы выполняются. Взяв под командование четвертый взвод, Колобов повел бойцов в мокрый лес. Он решил укрепиться в пяти метрах от стены, сохранив глубину сектора обстрела сквозь редкие стволы деревьев, У него был приказ открыть огонь на поражение по ситуации, и эту ситуацию старший лейтенант Колобов не хотел упустить. В лесу пахло преющей сыростью, в неглубоком, еще заполненном снегом распадке, ростальник. Бойцы растянулись по краю оврага, обозначив огневой рубеж. Они не таились, не было приказа таиться. Колобов разрешил курить, И с тоской, с першением в горле, старался не смотреть на курящих. Дым, едкий от дешевого курева, плыл, как на зло в его сторону, и Колобов принялся думать о Варе. Как любит ее, как благодарен ей за ласку, за заботу о его невнятной, неуютной походной жизни, как ревнует ее к мужу, от которого Варя обещает уйти, а все никак не уйдет. Но мысли эти съедал заполнивший морозный воздух табачный дым, В котором растворялись и варя, и любовь, и ревность. Тут Колобов увидел медведя. Медведь стоял за врагом, сливаясь с лесом, Облезший за зиму бурой шкурой, И поначалу Колобов решил, что смотрит на упавшее дерево, Которое раньше не заметил. Дерево шевельнулось и стало тощим медведем. Медведь переминался с лапы на лапу, будто подтанцовывая под слышимый лишь ему ритм леса, и глядел Колобову в глаза. Колобов оценил оперативную ситуацию. «Медведь не представлял тактической опасности» но создавал помеху при выполнении приказа по оцеплению объекта. Он хотел доложить Куршину о медведе по рации, но решил, что не стоит. Нужно просто спугнуть. «Хайреддинов — Хайреддинов! — негромко сказал Колобов, сидящему перед ним старшине третьего взвода. — Резко не оглядывайся. — Есть не оглядываться, товарищ старший лейтенант, — отрапортовал Хайреддинов и оглянулся. — Медведь! Товарищ лейтенант, бойцов не пугай, приказал Колобов. Я с непу отставить. Херединов кивнул. Он смотрел на медведя. Другие бойцы тоже обернулись и повскакали с мест, подняв автоматы на взвод. Колобов надеялся, что одно это прогонит медведя, но тот не двигался, как не двигался вокруг них притихший лес. Только мерзлые ветки чуть потрескивали, будто оттаивали у печи. Остров смирный замер, и легкое сырое молчание наполнило мир. Взошло бледное солнце, и тут же спряталось за облака, словно не хотело ни видеть, ни согревать эту холодную северную землю. Было так тихо, что Колобов слышал свою тоску. Он шагнул в сторону оврага и махнул рукой. — Пошел! — громко сказал Колобов. — Давай, пошел! Медведь чуть подался вперед и глухо зарычал. Колобов поднял с земли тяжелую ветку и кинул в медведя. Ветка неслышно упала во враг, утонув, заполнивший его прелой сгнившей листве. Медведь посмотрел, куда упала ветка, затем на Колобова — Мотнул тяжелой круглой головой и вдруг прыгнул вниз, словно пес, заброшенный в воду палкой, будто и не было. Бойцы смотрели на Колобова, ожидая приказа. А что здесь прикажешь? Отставить, приказал Колобов, хотя сам не знал, что. Отставить. Он подошел к краю оврага и увидел быстро прыжками бегущего по дну медведя. Затем «Медведь» выбрался на их сторону неглубокого провала в земле и двинулся между деревьев в направлении командного пункта основной позиции спецназа у мостков. Колобов взялся за рацию. Хотелось курить. План бунта сложился у Довгалева в деталях за почти год переписки со старшим инспектором спецчасти Анастасией Кольцовой. План бунта сложился, пока он недвижно сидел в камере на плохо покрашенном, прикрученном к полу табурете, просматривая в тысячный раз присланную ею схему тюрьмы, видную лишь ему, сразу уничтоженную, но запомненную навечно. План бунта сложился, пока Довгалев шил брезентовые рукавицы, и заковские бушлаты в тюремной мастерской, зарабатывая положительную характеристику от кума. План бунта сложился, пока Довгалев, записавшись в музыкальную группу монастыря, играл на бас-гитаре, вспоминая выученные в давней юности и забытые за войной аккорды. План бунта не отличался от множества спланированных им военных операций и майор гвардейской особой десантно-штурмовой бригады специального назначения Игорь Владимирович Довгалев радовался хорошо знакомому процессу решения тактических задач. Захват объекта, оборона и удержание, прорыв оцепления и выход на новый стратегический рубеж. Он оценивал позицию и линию возможной атаки со стороны спецназа Глубину отступления закрепления на новых позициях внутри тюрьмы, огневой контроль за двором и эти почти позабытые за тринадцать лет заключения заботы наполняли Довголёва радостью знакомого уклада — война. Никакой другой жизни со времен пришедшейся на его молодость первой чеченской Довголёв не знал. Его тревожил личный состав. Заключенные. С одной стороны, у них была мотивация, нечего терять. С другой, Довгалев внимательно знакомился с краткими характеристиками каждого, выписанными неровным почерком Кольцова из личных дел, и понимал, что только семьдесят восемь из них прошли срочную службу, и то давно, а единственный, кто по-настоящему умел воевать, был его старый враг валит хубиев хубиев чеченский полевой командир на него и только на него довголевв мог рассчитывать в условиях ведения боевой операции на рассчитывать на хубиева он не хотел опасно и не собирался знакомить его со своим планом еще больше чем хубиев его тревожило Кольцова. зачем Для чего затеяло безумное, безнадежное дело? И зачем нужен ей он? Довгалев смотрел на Анастасию Кольцову, сидящую перед ним у мониторов, и понимал, что вряд ли ей движет женская страсть. Кольцова — красавица, с тяжелой русой косой вокруг головы, с яркими васильковыми глазами, еще молодая, тридцати с небольшим. Гордая, с уверенным взглядом смотрела на него, не выдавая себя ничем. Довгалев плохо понимал женщин, но был уверен, что распознал бы любовь. Да и как можно любить, кого не знаешь? И что в нем любить? Пожилой, нищий офицер, без ничего в мире только и есть, что пожизненный срок за спиной. Видный жених, за таким любой пойдет». Он видел Кольцову впервые, раньше только почерк, и впервые слышал чуть хриплый, вибрирующий звук ее голоса, отзывавшийся у него внутри странной ответной вибрацией, будто его настроили на ее волну. Дугалев мотнул головой, скинув в плен воображения. «Нельзя. Война!» «Я караульную часть, где оружие хранится, заперла, как вы просили». Кольцова смотрела ровно, не отводя синих глаз. Слежение поддерживается только на обозначенных вами мониторах. — Хорошо, — одобрил Довгалев. — Продолжайте поддерживать слежение, с заключенными не контактировать, мониторную никому не открывать, только мне по предварительному сигналу. Довгалев не выдержал, первый отвел взгляд. Он хотел сказать что-то еще, но не мог придумать что. Помолчал пропуск от краульной довголев протянул широкую жесткую ладонь сполосованную линиями любви и жизни Кольцовой на этих линиях не предполагалось она положила в его ладонь пластиковую карточку пропуска какой нахуй медведь диился капитан куршин откуда зачем медведь он приказал бойцам не стрелять когда медведь Как и предупредил по рации Колобов, вышел на его позицию. Медведь встал перед воротами колонии, словно пришел навестить содержавшегося там ЗК, или на работу. Старшина Романчук, стоявший рядом, посмотрел на Куршина, проверяя, знает ли тот, что делать. Куршин не знал. — Экология совсем охуела! — сказал Куршин, чтобы что-то сказать. — Медведей развели! Романчук не ответил. Приказа не было, рапортовать не велели, чего отвечать. Романчук знал, что может завалить Медведя двумя очередями, но вызываться не стал, к чему. Приказ завалим. Куршин оценил позицию. Медведь стоял перед воротами ВК-1, блокируя путь к захвату объекта, если дойдет до взятия тюрьмы штурмом. Куршин установил связь с часовыми на вышках И те согласились в случае необходимости спуститься во двор и открыть ворота вручную. Он не спешил двигать бойцов к стенам здания тюрьмы, хотел сохранить глубину маневра. Часовые сообщили, что за во двор не выходят, значит, и спецназу там делать нечего. Куршин собирался вначале инициировать контакт с мятежниками, выслушать требования понять положение и местонахождение заложников, но телефонные звонки в кабинет нач-колонии и режимную часть остались без ответа. Он обозначил для себя 13.00 как время продвижения на новый тактический рубеж внутрь хоздвора. Изменить это ничего особенно не изменит. Взять тюрьму штурмом он не спешил, ожидая распоряжения начальства, Кроме того, Куршин решил, что первыми во двор спустятся не его бойцы, а часовые с вышек. Если за каях атакуют, он во двор не полезет. Главное же, за часовых Куршин не отвечает, не его личный состав. Куршину нравился составленный им тактический план. Но теперь в этот план вмешался исхудавший за зиму медведь с прилипшими к бурой, словно выщипанной местами шкуре, Иголками съели, сквозь которые он вышел На командную позицию спецназа Эти прилипшие к шкуре иголки отчего-то тревожили Томили куршина, словно в них пряталось нечто пропущенное им То ли в оперативной ситуации, то ли в самой его жизни Он не мог понять, отчего иголки так важны Но знал, что важны, не понял и мотнул головой отгоняя от себя неизвестное, с известным бы разобраться. Довгалев повернулся, но выйти не успел. Старший инспектор спецчасти Кольцова как-то слишком громко вдохнула и вдруг по-детски ойкнула «Медведь!». Она показывала на мониторы, отражающие изображение камеры у входа в колонию. Довгалев посмотрел... И никакого медведя не увидел. Кижа озера, цепь бойцов спецназа, молодой капитан, старший по званию, все это ребило черными точками на мониторах. — На какой медведь? — Довголев посмотрел на Кольцову. — Вот, Игорь Владимирович. Она указала на монитор в левом углу. — У ворот. Медведь стоял у ворот, словно просился войти. Довголев моргнул. Он сидел в заперти внутри выкрышенных в скучное бледно-голубое стен так долго, что забыл про мир за стенами тюрьмы. Там рос лес, и жили медведи, север же. У Довгалева запищала рация. Он включил ее на прием. — Первый! Первый! Семененко это! Я медведя вижу с крыши у входа, блядь! Мудак разозлился, Довгалев, запеленгует же. Сразу обнаружил расположение своего поста и себя идентифицировал. Объяснял ведь только позывными, меняя частоту после каждой связи. Семененко служил в армии, затем в Тамбовской бригаде. Исполнителем. стал быть, должен знать дисциплину. Потому Довгалев положил его на крышу, держать на прицеле молодого капитана. «Если спецназ пойдет на штурм, без командира атака остановится. И вообще, крыша — преимущественная позиция для наблюдения за неприятелем и отражения атаки. Гагарин — это первый!» Соблюдая позывные, Довгалев сдвинул кнопку рации на передачу. «Приказываю поддерживать установленный порядок ведения радиосвязи. Медведя вижу. Отбой!» Он понимал, что разговор с Семененко слышат другие посты. Установлены им внутри тюрьмы и контролирующие хоздвор. Двое с флангов в мастерских и кухне, один у окна режимной части, и не ошибся. — Командир, может, пустим медведя, раз в тюрьму просится? — голос в рации, Кто это? С какого поста сказано же соблюдать установленный режим? — Нож браток из тайги пожаловал! Сиплый хрип. Лукин на втором этаже в режимной части. Миша в законе! Хозяин тайги! Братва, ебать мой хуй! Миша, точняк на смотрящего, метит!» Смех в рации со всех постов. «Веселый им. Сохранить контроль над ситуацией и свой авторитет командующего. С таким личным составом дисциплину не поддержишь. Не выстроишь линию обороны». Довгалев еще раз мысленно похвалил себя за правильно принятое решение при составлении плана захвата тюрьмы. Им нужен бунт, а ему будущие дороги разошлись. Довгалев отвел взгляд от монитора, на котором перед воротами топтался медведь, и наткнулся на Васильковые Глаза Кольцовой. Она ожидала от него решения. «Какой он человек!» Не ошиблась ли в нем? Сперва контроль над ситуацией. Напомнить, кто решает. — Всем постам! Первый! Медведя пустим! Обменяем на одного из заложников! Медведя удачу приносят! Радиосвязь по необходимости! Отбой! Про обмен Довгалев сказал для слушающего их капитана спецназа. Они ж наверняка частоту мониторят. Теперь ход за ними. Довголёв не мог заставить себя думать о бойцах в форме, как о врагах. Хотя в ситуации боевых действий уложил бы всех до одного. Ситуации такой он пока не видел. Довголёв жалел молодого капитана. Его чины послали на серьезную операцию. Подавить бунт самых опасных, самых отвязных в России заключенных захвативших контроль над колонией крепостью, послали, потому что не верили в успешный исход, а самим подставляться не хотелось. Провалит, понесет большие потери. Капитан за это и ответит. Если вдруг получится подавить бунт без большой крови среди заложников, победу отберут и припишут руководству операции себе. Довголев на это в армии насмотрелся за годы службы. Оттого и никогда не жалела в своем решении наказать чинов после предательства командованием его бойцов под Сантороем. Предатели только такого и заслуживают, хотя солдат не вернешь. Куршин опять прослушал разговор заключенных. Его и и записали. Ясно, что командует человек с военным опытом. Он еще раз посмотрел на список содержащихся с один 1 заключенных. Ну и так было понятно. Довгалев против Довгалева. Без указаний начальства Куршин воевать не собирался. Хорошо не закончится. Он кивнул связисту, державшему перед ним большую квадратную коробку полевого армейского телефона ТА-88. — Со штабом полка соедини, — подумал. — Прямо с Никишиным! Кирилл Жить сквозь века не так интересно, как может думаться. Люди повторяют те же ошибки. Родная земля меняется неохотно, упорствуя в нежелании стать более пригодной для человеческой жизни. И лишь бабочки порхают каждый раз по-другому. В крошечной, еле видимой амплитуде колебаний их прозрачных крылышек слышна новая музыка. «Бабочек я и слушал». Слова матери были как те бабочки. Трепыхание перед глазами, мелькание сказанного ею молчит, а все слышно. Я привык, что она говорит с нами не вслух и не сразу. Позже отца тоже научился. Говорить мыслями просто. Подумал и представил бабочку, несущую твои мысли на слюдяных крылышках. Звук, вибрация и мысль вибрирует. Нужно лишь найти правильную волну, что понесет ее тем, кому хочешь. И весь разговор заклинание которым учила нас мать большая таисия тоже и вибрация мы читаем их про себя Турташевы не могли им надо было вслух чтобы исполнилось нам не надо ветер вечер весть вещание. буря будет бушевать слова не важны важна вибрация крыльев маленьких разноцветных бабочек мир слышит эту вибрацию и на нее настраивается согласуя свой ход с колебанием твоих мыслей словно оркестр по заданной первой скрипкой ноте не все это могут, но все должны мочь. Мы вернулись в Саров после революции. Мать хотела быть рядом с тайным проходом. Она и отец знали что-то, чего не знал я, и потому решили, что нужно держаться с прохода. Только куда они теперь могли пройти? Потому должно быть и не прошли, а остались на последнем дворе, где нас нашел Слонимский. Монастырь разорили в семнадцатом и ликвидировали в двадцать седьмом. Мы слушали цветение деревьев у монастырских построек и радовались, что соровская пустынь окончена и перестанет теперь забирать у прохода силу. Мать ошиблась, когда велела старому татарскому князю Кугушу отдать землю под монастырь. Думала, монахи проход не услышат, и чудеса в нашей земле можно будет на них свалить. Думала, за монастырем спрятаться. Одно до поры так и получалось, пока послушник Прохор Машнин не стал Серафимом Саровским и не услышал биение крыльев бабочек, слышное до того нам одним. Он проход услышал, издали, потому и пришел в монастырь силу забирать. Мать его сразу разглядела, но и он ее увидел, кто была. Горе гостью гонимой. Время покидать. Время покидать. Только покинуть не пришлось. В 31 первом организованную в монастыре детскую трудовую коммуну-фабрику НКТ-4 закрыли и в поселке основали исправительную колонию. После колонии все имущество монастыря передали Нижегородскому управлению НКВД. А в 36 шестом управлять ею прислали молодого чекиста Иннокентия Слонимского. «Ветер, вечер величания, послушание понимания». Не уберегло, не сберегло и не помогло. Как он догадался? Как услышал ветер в проходе, что дул лишь для нас? Как понял, что мы слышим тот ветер? Как узнал, отчего люди вокруг прохода, вокруг священного урочища Керемет живут по-иному? Понял. Послушал местные легенды и понял. Догадался, кто живет на последнем дворе. Разнотравье, разногласье. Время покидать. Вышло, что время оставаться навсегда. Живем на той же земле, где и жили, только под ней. Я решился сказать родителям о своем плане не сразу. Скрывал, замешивал мысли о нем в другие мысли, заглушал музыкой иных размышлений, таился. Но от матери, что не таи, выйдет наружу. Она видит в людях внутреннее. Мысли, страхи, желания. Сколько мог я прятал Лизу от матери и отца, Пока не увидел в ней жизнь. Клубочек, пульсирующий внутри, Изумрудный огонек, мерцающий, пока слабо, мерно, Но готовый разгореться, набрать силу, вспыхнуть И зажечь мир вокруг, то ли осветить, то ли спалить. Я, как мать, людей внутри вижу. Мой отец, доктор Последин, людей слышал кто чем хворает и как исправить. Слышал он и предметы. Те говорили с ним, еще не придя на свет, еще таясь в железной руде, в растущем в лесу дереве, в недвижной глыбе камня, а он уже слышал их внутри неоформленного сырья природы, из которого создается мир людей. Я жил одиннадцатый год, не помню в какой уже раз. Мне нравилось быть одиннадцати лет, когда отец, высокий, великий, Рассказал мне о будущем столе, прячущемся в стоявшей среди дальнего леса сосне. Мы гуляли меж больших деревьев, тянувшихся к небу пирамидами, все более ширящихся ветвей, и отец, остановившись у одного из них, прислушался к текущему внутри ствола соком и сказал «Стол!» Из этого дерева, Кирюша, случится стол с одной тумбой. Это с одной тумбой мне чего-то больше всего запомнилось. Словно это и нужно было запомнить, а все остальное забыть. Может, и нужно было. Только я забывать не умею. У меня другой дар. Мы сели в гостиной, куда я молча позвал родителей. Летнее время — открытые окна. По двору плыло горестная скерцо шестой симфонии Малера. ре минор разорванный ритм, конфликт уютного старого мира с громоздким жестоким новым. Играли у Розенцвейгов. Старый доктор любил Малера. «Нашему старому миру тоже пришла пора кончиться после того, что я решился сказать. Мне не нужен был совет, я не искал поддержки. Решение принято и зависит от меня одного — остановить меня нельзя. Мир надо мною невластен. Наоборот».